Глава шестнадцатая Дождь, не переставая, лил всю ночь и все следующее утро. Только ближе к полудню небо начало потихоньку проясняться. Густой туман повис над поляной, на которой собрались члены племени. Все ждали вести о здоровье синей звезды. Огнегриф, с самого рассвета скрывавшийся в кустах ежевики возле ограды, только теперь посмел выбраться на свет и подойти к пещере предводительницы. Внутри было тихо. Огнегрив повернулся, чтобы уйти, и наткнулся на синеглазку, тащившую котятам полную пасть еды. Увидев огнегрива, она вопросительно склонила голову к плечу. Огнегрив понял, что кошка ждет вести о здоровье предводительницы. К сожалению, ему нечем было порадовать ее, «Боюсь, все по-прежнему», — вздохнул он. Сегодня он устроил своим оруженосцам лишний выходной, и они весь день уныло слонялись вокруг своей пещеры. Умом Огнегриф прекрасно понимал, что не должен делать перерыва в тренировках, но сердце не позволяло ему покинуть лагерь, в то время как в синей звезде угрожала смертельная опасность. Хорошо еще Коготь заступил в утренний патруль и не узнал о самоуправстве Огнегрива, то-то -то он разозлился бы. Внезапно у входа в пещеру откинулся полог из лишайников, и на свет вышла Белоснежка. Ни на кого не глядя, она бросилась к жилищу Щербатой и вскоре вернулась в сопровождении прихрамывающей целительницы. Когда кошки скрылись в пещере, Огнегриф робко просунул голову сквозь лишайник и тут же отступил, усевшись перед порогом. Сердце его едва не выскакивало из груди от волнения и страха. Из пещеры показалась Белоснежка. «Что случилось?» — прошептал Огнегриф. «Зеленый кашель», — тихо ответила Белоснежка, устало закрывая глаза. «Сиди здесь и никого не пускай», — велела она, скрываясь за пологом. Огнегрив замер, скованный ужасом. Зеленый кашель. Синяя звезда вот-вот может потерять еще одну жизнь. Резкий боевой клич, раздавшийся со стороны папоротникового туннеля, заставил его вздрогнуть и повернуть голову. На поляну вихрем выскочил дымок и резко затормозил рядом с огнегривом, «Меня прислал коготь!» — задыхаясь, крикнул он. «Послание для синей звезды!» «Она больна!» — отрезал гнегрив. «Туда нельзя!» Дымок нетерпеливо задергал хвостом. «Коготь ждет ее возле гремящей тропы! Это очень срочно!» «Что случилось?» «Коготь ждет синюю звезду!» — сверкнул глазами дымок. «У меня послание к предводительнице, а не к домашнему котику, возомнившему себя воином!» Вне себя от ярости Огнегриф выпустил когти и полоснул лапой в воздух. «Синяя звезда не может покинуть лагерь!» — прорычал он, прижимая уши и пятясь спиной к пещере, чтобы Дымок не смог проникнуть туда. «Огнегриф прав!» — раздался позади них сердитый голос щербатый, тяжело вылезающей из пещеры предводительницы. Дымок съежился под грозным взором рыжеглазой целительницы. «Но коготь нашел на нашей территории следы воинов племени теней!» — мяукнул он. «Они нарушили наши охотничьи границы!» На секунду Огнегриф даже забыл о тревоге за жизнь предводительницы. Злобно ощерив зубы, он зашипел. «Как они посмели!» И это после того, как грозовое племя помогло им избавиться от страшного звездолома. «После того, как на совете все предводители пообещали не нападать на них до тех пор, пока они не восстановят свои силы, вероломные негодяи!» Щербатая, казалось, не обратила никакого внимания на эту новость. «Огнегреев», — спросила она с надеждой, глядя на него, «скажи-ка, ты не знаешь, у двоногих нигде не растет кошачья мята?» «Кошачья мята?» — переспросил Огнегреев. «Она нужна мне!» — вздохнула Щербатая. «Я давно не пользовалась этой травкой, но сердце подсказывает, что сегодня она была бы как нельзя кстати!» Огнегрив вытянулся в струнку, ловя каждое слово целительницы. «Это такая травка с мягкими листочками и невыносимо сильным запахом!» «Знаю!» — радостно воскликнул Огнегриф. «Я знаю, где такая растет!» Он никогда не видел этой травки в лесу. Но когда-то давно, будучи котенком, он гулял в саду у двуногих и наткнулся на кустик пахучей мяты. «Вот и отлично!» — просияла Щербатая. «Этой травы мне нужно как можно больше и как можно скорее!» «А как же коготь?» — возмутился дымок. «Когтю придется принять решение самому!» — отрезала Щербатая. «Какое решение?» — пропищал откуда-то сверху тоненький голосок. Огнегриф обернулся и увидел пепелюшку. Малышка вскарабкалась на пенек и внимательно наблюдала за происходящим. Огнегриф яростно взмахнул хвостом, приказывая ученице помолчать. Но дымок не унимался. Казалось, присутствие пепелюшки нисколько не смущало его. «А что, если племя теней нападет на нас?» — прошипел он. Пепелюшка вытаращила глазищи и прикусила язычок. Щербатая на секунду задумалась. «Где Буран?» — спросила она, наконец. «Он в патруле возле нагретых камней», — отрапортовал дымок. «С ним горчица и кисточка». «Вот как!» — протянула Щербатая. «Итак, раз синяя звезда больна...» Агнигриф отправляется за кошачьей мятой. Мы не можем позволить никому из воинов покидать лагерь. Мы и так остались без лучших бойцов. Если племя теней действительно вторглось на наши земли, они могут напасть на лагерь. Они так делали и раньше», — угрюмо напомнила целительница. «Я быстро сбегаю за мятой», — вскочил огнегриф. «На обратном пути я могу встретить когти и все ему передам». «Но он хотел, чтобы синяя звезда увидела все своими глазами!» — заорал дымок. «Племя теней бросило остатки добычи на нашей стороне гремящей тропы!» Щербатое сердито рявкнула, заставляя его замолчать. «Синей звезде нет никакой необходимости лично смотреть на это!» — шикнула она. «Неужели ей недостаточно слова «глашатая»?» «Надо предупредить когтя, что синяя звезда не может прийти», — вставил огнегриф. «Как только я наберу кошачьи мяты, я сбегаю к нему и все расскажу, где его искать, дымок». «Нечего тебе ходить», — окрысился дымок. «Я сам схожу. Или ты думаешь, что лучше меня справишься с делом? Не слишком-то задирай нос, ты сам-то стал воином без году неделя», — добавил он с откровенной ненавистью, глядя на огнегрифа. Тот невольно растерялся, но Щербатая не позволила вспыхнуть разгорающейся ссоре. «Не хватало только, чтобы вы оба покинули лагерь в такой опасный момент», — шикнула она на притихшего дымка. «Твой долг — остаться в лагере и оборонять его. Говори скорее, где коготь!» Под обгорелым ясенем, тем, что нависает над гремящей тропой, — обиженно поджал губы дымок. «Вот и хорошо», — кивнула Щербатая. «А теперь беги, огнегриф, возвращайся как можно скорее!» Пробегая через поляну, огнегриф услышал сбоку от себя легкий топоток маленьких лапок. «Подожди меня, огнегриф!» — позвал тоненький голосок. «Марш в пещеру, пепелюшка!» — не оборачиваясь рявкнул он. «Но пока ты будешь искать свою мяту, я могу сбегать к когтю!» Огнегриф остановился и обернулся к ученице. «Послушай меня, Пепелюшка, если поблизости и впрямь бродят воины племени теней, ты не должна и носа показывать из лагеря, понятно?» От его резких слов Пепелюшка съежилась, став еще меньше ростом, но огнегриву было не до жалости. «Отправляйся в палатку!» — рявкнул он и, не оглядываясь, выскочил из лагеря. Вихрем пролетев через высокие сосны, он нырнул в подлесок, идущий прямо до владений двуногих. Вскоре он уже карабкался на изгородь окружающую дом, в котором он провел свое детство. Волна знакомого запаха накрыла его с головой, на какое-то время он забыл, зачем оказался здесь. В памяти всплыл какой-то далекий солнечный денек, когда он весело играл на лужайке с игрушками. Их двуногие всегда давали ему много. Огнегриф невольно напрягся, прислушиваясь. Почему-то ему казалось, что в доме вот-вот раздастся знакомое позвякивание посуды, и ласковый голос назовет его домашним именем и позовет обедать. Огнегриф потряс головой. Не время предаваться воспоминаниям, когда синяя звезда из последних сил борется с зеленым кашлем. Спрыгнув в сад, огнегриф понесся по лужайке к тому месту, где, как он помнил, росла пахучая травка. Раскрыв рот, он напряженно вдыхал воздух, пока не запыхтел от радости. Знакомый волнующий аромат был где-то совсем близко. Продолжая принюхиваться, огнегриф пробежал мимо аллеи платанов. Запах подводил его все ближе и ближе к бывшему дому. Он пошел медленнее. Запахи детства, смешиваясь с дурманящим ароматом мяты, путали все мысли. Огнегриф снова потряс головой и приказал себе сосредоточиться на мяте. Он прополз под раскидистым кустом, все еще мокрым от ночного дождя. Здесь он, наконец, нашел то, что искал. Большой кустик нежной мягкой травки издавал невыносимо сильный аромат. Несколько верхних листочков съежились и почернели от ночных заморозков, но раскидистые ветви куста защитили большую часть мяты от мороза. Огнегриф отгрыз столько листиков, сколько мог унести. Рот сразу наполнился слюной, ему невыносимо захотелось разжевать ароматные листочки, но он приказал себе сдержаться. В синей звезде потребуется каждая капелька драгоценного сока мяты. С трудом закрыв набитый рот, Огнегриф побежал обратно. Перелетев через изгородь, он бросился в лес и понесся, не разбирая дороги, оставляя клочки шерсти на колючих кустах ежевики. Он бежал, боясь одного, что от напряжения у него лопнут легкие, из-за закрытого рта дышать приходилось только носом. Щербатая нетерпеливо поджидала его у входа в папоротниковый туннель. Выплюнув кучку мяты, Огнегриф судорожно глотнул воздух. Щербатая с благодарностью посмотрела на него, подхватила листочки и, не говоря ни слова, бросилась в пещеру синей звезды. Жадно глотая воздух, Огнегриф вдруг уловил в туннеле взволнованный запах пепелюшки. Он встревоженно обнюхал землю под ногами. Неужели пепелюшка все-таки нарушила его приказ и сбежала из лагеря? но в лесу могут быть воины племени теней. Огнегриф бросился к палатке оруженосцев и просунул голову внутрь. Папоротник мирно спал, пепелюшки нигде не было. — Где твоя сестра? — грозно рявкнул Огнегриф. Котенок сонно приподнял голову. — А что? — Где пепелюшка? — Не знаю, — зевнул папоротник. Огнегриф высунул голову и огляделся. Мимо пещеры синей звезды пробежала взволнованная белоснежка. Что же теперь делать? Время поджимало. Надо было срочно бежать к когтю, а тут еще не кстати пропала ученица. Искать ее было некогда, говорить кому-нибудь о ее исчезновении стыдно. И тут Огнегриф вспомнил о Крутобоке. Ну, конечно, он побежит к когтю, а Крутобок разыщет пепелюшку и присмотрит за ней — Но в пещере приятеля не оказалось. Огнегриф даже задохнулся от ярости. «Почему крутобог позволяет себе исчезать, когда нужна его помощь?» «Ясное дело, побежал к своей серебрянке». «Ну и ладно, пускай Пепелюшка пеняет на себя». Он немедленно отправится к когтю и сообщит ему о болезни синей звезды, а неверные друзья и непослушные ученики пусть заботятся о себе сами. Огнегриф снова нырнул в папоротниковый туннель и побежал к гремящей тропе. Следуя по патрульной дороге, огибавшей скалы и змеящейся по лесу, он всюду чувствовал свежий запах пепелюшки. Негодница совсем недавно бежала здесь, значит, она все-таки решила в одиночку добраться до когтя. Огнегриф распушил шерсть вне себя от страха и отчаяния. Неужели она так глупа, что не чувствует опасности? Уже от змеиной горки стал чувствоваться запах гремящей тропы и послышался отдаленный рев чудищ. Внезапно у самого края опушки раздался чей-то тонкий пронзительный вскрик, от которого у огнегрива кровь застыла в жилах. Это был тот самый крик, который он слышал во сне. Он бросился в лес, и остановился в травяных зарослях, растущих вдоль гремящей тропы. Торопливо оглядевшись, он заметил огромный ясень, опаленный молнией. Должно быть, это и есть то место, где, по словам Дымка, притаился коготь. В следующую секунду Огнегриф увидел полосатого великана. Неслышно ступая, глашатый приближался к дереву. Очевидно, он только что куда-то отлучался. Огнегриф, Со всех ног бросился к когтю. «Коготь! Ты слышал крик?» Рев чудищ заглушал его голос и относил в сторону слова. Дождавшись, пока чудище исчезнет вдали, Огнегриф снова принялся звать когтя, и тут он заметил что-то темное, распростертое на редкой траве у самого края тропы. Холодея от ужаса, Огнегриф узнал в неподвижном комочке Пепелюшку.